Ну, что я тебе расскажу? Вы тут и без меня до всей правды своим умом дошли. Кощей, очень злой на тебя, Никита, и на вас, бабушка, тоже, и даже на парня вашего. Думает, что если бы не милиция, так давно все Лукошкина под его дудку плясало бы. Как он со строго Сибирского бежал, я не ведаю. Мне житье в Ордеше Маханской поставлено было, и покуда жив Кощеюшка, Без его воли моей не видать. В Орду он живым скелетом пришел, Чорен да страшен. С ним охранников пятеро, Чужеземным дракам обученные. А план тайный, Хозяин наш уж наперед знал. Как во дворец свой на лысой горе возвернулся, То книги листал, то в зеркало глядел, А потом и весточку с вороном Друзьям тайным направил. Трусарди, злодей известный, за деньги и мать родную не помилует. Вот ему-то и было поручено с Коморошей цирк собрать. Да в Лукошкина с тайной миссией наведаться, город из-под тишка взять. Циркачей безработных найти нетрудно, да надо, чтоб они о деле черным ничего не проведали. Вот и наложили на бедолаг заклятие спиртного не пить, покуда директор в цирке. Они и не пили, да только все мысли их были тем спиртным заняты, потому подозрительного и не замечали. Ага, стоило трусарде выйти из города, как скоморохи ваши в такой загул ударились. В шариках конфетных, зелье дурманное хранить, Кощей самолично придумал. Велел щедро раздавать, народ бесплатно почивать, а детишек малых особенно... говорил дескать и двух месяцев не пройдет как заставят детские слезы стрельцов самих ворота растворить какова была ваша роль за трусарди до да подручными его пригляд держать дела тайные разбойные вершить тебе глаза отвести на сотрудниках твоих тень бросить а как все выгорит так и вовсе навек убрать сыск нового и дика «Вы перекупили?» «Конечно, я. Так уж больно службишка эта нехитрая. Рясу новую с поклоном принять попросила, да за цирк наземный заступиться. Мол, произвол милицейский очень уж прет, а скоморохи все в трезвости сохраняются, им и мы обиду залить нечем. Дьяк-то и рад стараться». Мы немного помолчали. Ега не теряя нить беседы, ставила уж второй самовар. Митька с Еремеевым трудились на колокольной площади. Один веселил народ тестами, другой подспудно выяснял точное количество наркозависимых. Алена говорила ровно, тихо, улыбалась мало, казалось, ее что-то гнетет. Кот Васька под столом тайно тер со спиной, а ее башмачок стараясь, чтобы не заметила бабка. Первые две косы нам подбросили вы, на крыше были следы маленьких ног. Я, не отпиралась она, лиходей Кощеевы, убивать гораздо. Нельзя было, чтобы они до парня вашего добрались. Сунули бы косу, нож в грудь воткнули, и его же ладонью и прижали бы. Вот и решил бы, кто не есть, что человек грех совершил, да самоубийство за него и принял. Потом меня стали подозревать, и третью косу понес уже один из них: Тот, которого ранили, Да, стрелять твои парни наловчились. Пришлось кощею назад в Орду Хроменького переправлять. А четверо на тебя вместе пошли». «Почему девушек держали в плену?» «Так, на всякий случай. Вдруг бы ты Трусарди взял, на него обменять можно было б. Так или нет, девчат и убили бы потом». «Ну-ка, голубая!» голуба! вмешалась наша самая опытная криминалистка. «Агент, что?» Веревка летучая с одного взгляда опознала Алена. «Я сама придумала. Если надо кого-то связать без лишнего шума, вещь удобная». «В Мексике и Латинской Америке это называется Боло», — огорченно поправил я. «Выходит, вы действительно бросили меня связанным под ноги тем бандитам?» Выходит, да не так. Они на тебя сзади напасть хотели. В пылу драки и убить могли. А кто ж бессознательного связанного резать будет? Не такие уж они злыдни, так? Дураки деревенские. Попинали бы лаптями, да и ушли бы. Но тут парень ваш Митька явился в таком виде, что у меня до сих пор живот от смеха болит. Вы следили за мной. С первого дня, как сюда вернулась, Глядя мне прямо в глаза, призналась девушка. Утром, днем, вечером. Когда могла только. За тобой ровно собачонка на привязи бегала. — А ты не видел, Даш? — В веселом доме тоже были вы. И Еремеева на подмогу позвали. И наркотики в капусте подсунули. Вы нам помогали. Почему? «Ох, умник! Ох, догада! Да страдальчески вкреснул руками бабка. «А ну, отстань от девки с вопросами глупыми! Видишь, какой мужик пошел! Она ему сердце раскрывает, а он объяснений затошных требует. Отвяжись, Никитка, не доводи душевной простотой!» «Не понял, я что-то упустил?» «Ладно, пойду я!» Алена опустила руку. незаметно погладив блаженствующего кота. «Спасибо за хлеб-соль. Во всем деле победа ваша. Будет с чем, государя, ответ держать. А мне к кощею на суд пора». «Как к кощею? На какой еще суд?» — неуверенно возмутился я, абсолютно не желая второй раз терять эту необыкновенную девушку. «Никуда вы не пойдете. Мы применим систему защиты свидетелей». «Здесь он вас не достанет!» «Может, и нет», — грустно улыбнулась она. «А только готов ли ты за меня жизнью друга своего платить? Я не вернусь, так и его голова недолго на плечах удержится». Сава! не сразу вспомнил я, беспомощно оглядываясь на свою домохозяйку. «Господи!» «Мы же вытащили из лесного бункера всех, но Новичкова там не было. Где он?» «У во дворце. Я вернусь, он здесь появится. А не вернусь до заката, поминальную свечку богописцу ставь». Ну, «Все равно нельзя так. Должен быть какой-то приемлемый способ, какие-то переговоры, компромиссы. Боже, что я несу!» какие могут быть переговоры с террористами, а Кащею даже Бен Ладен в подметке не годится. — Алена, как вы намерены вернуться? — А вот колечко заветное с одной руки на другую перекину, так и окажусь где верено.